Дальше говорится, ⁇ Минзалика До того, как дальше идти, Ших вначале сказал Бара Иман ⁇ То есть все, что пришло в Куране, или же атрибутов, или же в достоверной сунне, или же в достоверной сунне, все, что пришло в достоверной сунне, Здесь у вас есть такой вопрос, то есть сделайте извест сноску. Вот она у вас, эта сноска. ляхат номер 6 поставьте шестерку. Надо мустафа, салям поставьте шестерку. ляхат То есть, шейх кудам говорит, все, что пришло в Коране, и все, что пришло в достоверной сумме. Баракала аль-хадис, то есть, кто хочет себе, может это записывать, говорят. О том, что. Хабар хадисы до нас дошли двумя путями. До нас дошли двумя путями. Первый путь называется мутаватир. Мутаватир. Можете написать, например, хабар и напишите две стрелки. Первый мутаватир, мутаватир. Мутаватир. Вторая стрелка напишите ахад. Аль-ахад. Мутаватир и второй аль-ахад. Что такое мутаватир? Уляма говорят, бару калууфику, это тот хабар, который передает большая группа, большой группе, большой группе. И эта группа невозможна, чтобы они сговорились на лжи. Значит, что такое мутаватер ещё раз, когда большая группа передает большой группе, передаёт большую группу, и невозможно, чтобы эти люди сговорились на лжи. Понятно, да? То есть у нас, видите, две вещи, если вы знаете, первое количество, второе, невозможность говорить на лжи. Одного количества не хватает, обязательно должна быть возможность, невозможность говориться на лжи. Поэтому, Барак я вам говорю, 50 сахабов передали 50 табиинам, 50 табиинов передали 50 таби табиинам, 50 табиинов эти 50, таби -табиин передали еще 50, и это дошло имам Бухари, имам нам Бухари об этом рассказал, это хабар чё? Почему? Потому что невозможно, чтобы 50 сахабов собрались где-то и обманули, так или не так. Потому что мало того, что сахабы вообще не обманывает рахматуллахи алейх, радуй Однако, если я вам скажу, в этом районе, в 10-м есть группа ребят, собирается по вечерам в таком месте, 50 человек. И я иду, они говорят, там пожар, там пожар, там пожар. То есть их хабар мутаватер или не мутаватер? Нет, не мутаватер. Даже если их 50 человек. Почему? Потому что они вместе 50 собираться и могут что? И говорится, смотрите, вон идет врач, сейчас мы его давай скажем, что там пожар, чтобы он побежал. И посмеемся над ним. Так или не так? Поняли, да? И поэтому у говорят: говорит, если несколько человек передают один в Куфе, один в басле, один в Медине, один в Мисре, и передают три ваяты один хадис, говорят, этот хабр, этот хадис, какой мутаватер. Невозможно, чтобы все они собрались и солгали, так или не так? Понятно, да, что такое мутаватер? Второй раздел называется Ахад. Ахад это все, что не достигает степени мутаватир. Ахад это все, любой хабр, который не достигает степени мутаватир. И вот появилось такое течение. Акляниин. То есть те, которые берут, все возвращается у них к разуму. Они не принимают, у них нету вот этой Ахиды. У нас Ахли джама все, что пришло в Коране, или в достоинстве Сунне от Проксаласлям, мы в это верим. Первое, для нас верим. Второе, сдаемся этому, третье, принимаем. А появились люди, которые нет, не принимают, и не верят, и не хотят верить, потому что они, как это заявляют, наши мозги это не принимают. Наши мозги это не принимают. То есть, если ты взял разбитую посуду без дна и заливаешь туда воду, то есть, приходит человек с этой посудой без дна и говорит, на, налей мне воды, и он наливаешь, значит, он говорит, что-то она пустая, что налей, что я виноват, что ли? Если у тебя дырка в посуде, я же не виноват в этом, так или не так? Пришел человек с нормальной посудой, я ему раз залил, и он ушел с этой, а ты стоишь два часа и говоришь, нет, еще не налил, не налил. Ты сам именно, точно так же, если у тебя мозги не в порядке, я же в этом не виноват же. Аллах, субхану и тебе передали, если у тебя с мозгами ненормально, проблема в тебе же самом. И поэтому появились эти аклянин, которые что говорят, есть некоторые вопросы в убеждениях, касающихся имен и атрибутов Всевышнего Аллаха, они говорят, наш разум это не принимает. Наш разум это не принимает. Тогда мы им скажем, а что ты будешь делать с этими хадисами? Они же посланник Аллах сказал, как-то же надо выйти из такого положения. Они посмотрели, посмотрели, говорят, а это хабар уляхад. Хабар улях. Это не мутаватир. Это не мутаватир. То есть, что значит хабар уляхад? То есть, Вы хотите сказать, что передатчики собрались, говорились и обманули? Ну, может такое, ну нет, мы, они боятся такое сказать, правильно же? Как, ну, ну, допускается, что они, может быть, ошиблись и так далее. Поэтому это, говорят, вот этот хабар уляхат, хабар уляхад, он говорит, мы из него не можем брать убеждения. Мы из него не можем брать убеждения. Поэтому мы что касается убеждений отрицаем. Но что касается ахкамов, в положении шариата, то есть как молитва, зикр, салам, мы так уж и будем принимать. Поняли, да, как? Поэтому если у тебя пришло, например, в хабар пророк хад о том, что, пророк, о том, что Адам, салям является пророком, это у нас пришло в хадисе хабар уля -хад, о том, что он является пророком. А у них они не принимают. Они не принимают, что Адам, алейсалям, еще пророк. Потому что это не пришло, чего мутаватер. В Коране говорится прадам, но не говорится, что он пророк. А в хадисе говорится, что он пророк. А мучениях могилы не пришло в хадисах мутаватер, как они говорят об этом. Если ты на самом деле посмотришь, ты не спросишь ладно, где у вас хабар мутаватер? Он скажет, допустим, вера в ангелов хабар мутаватер, скажет ну, допустим, какого-то ангела, допустим, ангела смерти, или в -то, ну, например, какого-то вопроса, который нет в Коране. Мы им говорим, а откуда ты узнал, что это Хабар Мутаватир? Он скажет, об этом имам Бухари сказал. Хорошо. Кроме имама Бухари, ты еще от скольки человек слышал? Оба он раз останавливается. Получается, это Хабар Мутаватир для кого? Для имама? Бухари. А для тебя? Ахад. И самое удивительное, эти люди, если посмотришь, они с религией так играют, а беляют. Как с автоматами, электронными играют. А что касается жизни, он так не играет в свою жизнь. Он идет к врачу, врач его проследует и говорит, у тебя желтуха, тебе срочно надо бежать. Делать такой-такой анализ. Он же бежит, он же не говорит, нет, подожди. Давай мне 50 таких же, как ты, чтобы они мне доказали, только потом я пойду деньги тратить на анализы. Так или не так? Видите как, Субханаллах, он, называя свою печенку, беспокоится больше, чем за религию Всевышнего Аллаха, Субханаллах. Когда они сами отошли от прямого пути, Аллах избил с прямого пути. И сердце с прямого пути. И поэтому они подняли такой вопрос, называется худжиет хабари хабар-ляхат. Здесь у вас написано хабари Мы, ахли сунна джама, говорим, как у вас здесь написано, Изассаха, ляхат То есть Хабар у все, что кроме мутаватера. Иза саха, если он пришел достоверным, если он потому что хабар уляхат, у тебя может быть достоверным, может быть не достоверным. Что значит может быть достоверным или недостоверным? То есть хабар-мутоватер, все, мы там не ковыряемся, потому что он весь достоверный. А что касается Хабар уляхат, то есть может быть достоверным, что такое недостоверный Тут вопрос задает, как понять достоверный и недостоверный. Мы говорим, что у нас Барака Лауфиком, чтобы хадис был достоверным, так называемый хадис-сахих, или же хадис хасан, он должен обладать определенными условиями. Если он этими условиями не обладает, то он не является достоверным. Если он не является достоверным, то мы. Этот хадис, по соответствии с этим хадисом, не живем. Будь это в вопросах убеждениях, или будь это в вопросах наших дел. Что за условия? Тут появляется вопрос, что за условия? Пять условий. Первое условие, и мы эти фикум, то есть вот эти вот вещи, мы должны использовать их в жизни, а мы, к огромному сожалению, в жизни не используем это, то, что использовали первые времена первые поколения и поэтому и имам малик сказал лян па азиума не будет иметь успех начал конец этой умы кроме как по пути по, то есть по причине того что было, что стало успехом или из за чего имел успех начало этой умы и одна из этих причин это именно то что они жили вот по этим правилам а мы сейчас не говоря про исламском тулябум требующий шшлане не живем по этим правилам что за правила? Уляма говорит, что достоверный хабар будет только тогда, когда он соответствует пути, пяти условиям. Первое. салю санат. Чтобы цепочка передачков была связана. Цепочка передачков была связана. То есть передает имам Бухари, рахматуллахи алей, от человека. Этот человек передает от другого. Этот человек передает от другого, и тот передает от сподвижника тот передает от Пророка Мухаммада Саласана. И Тисал то есть каждый из них должен был встретиться с другим, увидеться, встретиться, услышать от него, только тогда является, чего у тебя первый условие соответствует Тисал Юсан. Этого достаточно? Нет, недостаточно. Второе условие ⁇ допт, хорошая память. Чтобы он запоминал то, что ему передают. То, что он передает, запоминал. Третье условие... Это адль. Чтобы этот человек, эти передачки, были те, кто достоин доверия. Кто достоин доверия. То есть, смотрите, первое условие у вас связь с япочки, Второе условие у вас, что? Можно сказать, второе условие доверие, То есть, доверие. И это называется адль. Что значит был достоин доверия? Уляма говорят адль. То есть, как это адалия бывает, его сафат, Чтобы не делал большие грехи. И не делал лям-юсыр. Лям яртаки кабира уалям юсыра аль Чтобы он не делал большие грехи и не делал маленькие грехи. То есть, в наше время, кто не делал большие грехи и не делал явно маленькие грехи, это в наше время так называемый, как на улице говорят, мультазим, то есть мутадаим, придерживающийся ислама. Так то не так? То есть бороду оставляет, хиджа, подевает женщина намаз, пять, мужчина пять намазов вжимает, что и так далее. Правильно же? Вот это называется чего? Адаля. Адаля. То есть мало этого адали должно быть третье, у тебя что? хорошая память. Так или не так? Если эти три условия есть, у тебя есть четвертое условие, а это шадзе. Чтобы не был, а для якуна шадзе. То есть, чтобы он не был шадзем, исключением. Что значит исключением? То есть, представьте тебе, пять человек передают хабар. Одно сообщение. Один говорит, я сегодня видел, допустим, брат говорит, я сегодня видел шейх Тахера, он мне сказал, допустим, о том, что случилась такая-такая вещь. Допустим о, о том, что он, нет, допустим, о том, что он купил, допустим, себе некую книгу. Допустим, Сахей Бухари. Также передает второй брат о том, что он видел Таира, он купил Сахей Бухари. Третий, четвертый, а пятый говорит, я сегодня видел Шехтахера, он не сказал о том, что он купил Сахей Муслим. Все мы четверо обладаем этим качеством, а это Адаля, то есть то, что мы Адаля, то есть достойное доверие и том, что у нас хорошая память. Однако, смотрите, четверо противоречат кому? Пятому. Вот этот пятый у него хабар не принимается. Потому что его хабар сейчас не соответствует нам четверем. Поняли? Даже если он видел шик даже если он достоин, доверен, даже если у него хорошая память, однако его хабар отрицается, этот и этот уже хадис, его хабар будет что? Даиф, Уже у него не принимается, и ему уже не верят. Видели, да? То есть именно в этом хабаре. Пятая вещь называется аилля, чтобы не было в нем болезни. Чтобы в Хадисе не было болезни. И в этих болезнях разбираются только профессионалам у Хадиса. Давайте посмотрим теперь в нашу повседневную жизнь. Собираются братья после мечети, так называемые любимые планерки российских студентов, и начинают говорить: я сегодня зашел в такой-такой сайт и видел там такие такие новости. И начинают обсуждать эти новости. Тайп Бисмилляр, если ты паля это новость. Ты сам лично видел? Ты сам лично прочитал? Он говорит, что? Он даже не заходил. А я слышал, брат один заходил. И... Ты сам лично прочитал? Нет, у тебя он... да, что, санат? У тебя прервался уже и сна. Так или не так? Потому что тот брат от того передал, тот брат от Вторая вещь. Тот брат, от которого передал оба вы, о, дуль, достойный доверия или нет? Третья вещь. Тот новости, которые ты передаешь, эти новости от мусульманина или же от кафера. А, мы говорим, мусульманин, который не делает больших грехов и немного маленьких грехов не делает от него. Если он же много маленьких грехов делает, даже от него уже хабар не принял. А что сказать про кафера? А ты мне от него новости передаешь? Ля хауля валя илля билля. Видите, как у нас получается? Передает новости и начинается предмет обсуждения. Предметы обсуждения строится на чем? Что за этим следует? Потому что в этих новостях, допустим, было сказано о неких людях. Кто-то начинает ругать этих людей. Кто-то начинает защищать этих людей. Видите, как я, я Когда не живем по этим правилам, во что мы попадаем? Видали? Во что мы попадаем? Потом тот человек, который... Этот человек, он может быть лгун вообще. передач, который тебе дает. Тот, который зашел. это Потому что я знаю, что он целый день только в интернете сидит, что он не учится и что он только и делает, что врет. Потому что один раз он нам что-то рассказал, я зашел в интернет, вообще по-другому было написано. Он там, если было пять предложений, он это пятьдесят, знаешь, такой тип людей есть, так или не так? Когда ты ему хочешь сказать, что я видел машину, тебе говорит, сегодня я видел машину зеленый, и начинай тебе 50 еще вещей придумывать. придумать. Ты ему просто сказал, что ты видел машину, допустим, новая марка машины BMW. Он идет другого другому, сказал, о, сегодня знаешь, там он что видел, вот наш брат, сегодня я видел BMW, у него такие там баллоны, кожаный салон, такой водитель и так. Я про водитель, про салон ничего не говорил. А этот от себя, потому что он любит поговорить. Видите, у нас вот в жизни мы сейчас так живем, малия зубилля. И поэтому видите, в каком положении сейчас наше исламство ума? ляфи Значит, вот эти пять условий. Если этим пяти условиям соответствует, то этот хадис что у нас сахи достоверный. И тогда уляма уже живут по нему. Если он говорит об убеждениях, берут из этого хадиса убеждения и придерживаются этих убеждений. Если приказывает им хадис пообещать какому-то делу, то они уже делают это дело. Если хадис запрещает дело, что-то, оставляет это дело. Если же эти пять условия, третье условие, а это хорошая память, не соответствует, то есть чуть-чуть слабоватая память, не совсем, память, а слабоватая, то ходи, пускайся на одну степень и становится каким? Хасан, хорошим но по нему тоже живут. Если же уже ниже этого, или одному из этих пяти условий не содержит, то этот хабр просто-напросто не принимается. И поэтому с сегодняшнего дня, когда вы узнали, когда вы слушаете какой-то хабар, просто пробегись в голове. Соответствует ли этот хабар вот этим вот условиям, перед тем, как я просто-напросто буду забивать и всю ночь не спать думать об этом? Если нет, субханала, это ты получаешься как ненормальный, которым приносят ложные хадисы пророка. Пророк, салаллаху салям, говорит, кто колбасу с хлебом съест, Тот, чего сильно, у того будет сила джихад делать. Поверите, что это хадис проксауса? А? Не поверите, а вот вы сейчас в наше время, многие из нас верят в подобные вещи. Почему? Потому что ты же не можешь такого проксауса не искать. Почему? Ты мне докажи, где цепочка до да, пророка. Тот, кто перерывает, вообще даже это, в разум не принимает такие вещи. Правильно же, не соответствует, что во время проксаустам колбасы просто-напросто не было. Так или не так? А вот многие из вас сейчас подобны этому человеку, который скажет, что Пророк любил колбасу хлеба, и будет ведь давать колбасу. Какой же сорт Пророк Саллассан любил? Интересно, вот бы сунну делать, наши, так, и будет ночь думать, какой же сорт колбасы Пророк Саллассан любил. И вот в наше время многие из нас именно поэтому живут в Зубля. Поэтому смотрите и будьте внимательны. Будьте из Агли Суна Уджала, будьте из Агли хадис, не будьте просто-напросто болтунами. Понятно, да? И поэтому вот этот вот, худжит и хабар и лахат, эти люди отрицали этот хабар уляхат. То есть не принимали Хабар у-ляхат. Не принимали Хабру-Ляхат, даже который был достоверным. А Махли сунду джамат недостоверный Хабр-Ляхат, а если достоверный принимать. А они даже достоверны не принимают. И поэтому Махли Сунду Джама, как у вас смысл, хабар-ляхат из-за саха, Юфиду-Ляльм. Если этот Хаббар уль-Ахат достоверный, у вас написано юфиду То есть указывает на что? На знание. Уаюхта и он уже берется доводом фибабили в разделе Апиды, и точно так же, как он является доводом в разделе наших дел. Понятно или непонятно?